вор Мишка Обмылок и еще Дормидонт Мукасеев, мельник, которому вменялось в вину подстрекательство к убийству из бача, они все упрашивали заключенцев произвести над ними камерный примерный суд. «Нам желательно обвинительное заключение вашего суда получить. По крайности, будем знать, к чему приговорит нас настоящий суд». В четверг культурник объявил, что суд состоится в воскресенье. Самочувствие троих подследственных, в особенности Мельника Дормидонда Мукасеева, резко понизилось. Волнующий испуг сразу пронизал их сознание. Было интересно каждому подытожить на камерном суде все свои деяния и в то же время страшно услышать правдивый приговор. Они, как и все заключенные, знали, что приговоры камерных судов в редких случаях расходятся с действительными приговорами судов советских. Были выбраны всей камерой председатель, члены суда, прокурор и защитник. Общая масса заключенцев отнеслась к выборам вполне серьезно. Малейшие попытки вольности, хулиганства сразу отметались. В председателе единогласно избран новый, заменивший Дениса культурник, подслеповатый толстощёкий Арсений Павлов, члены суда, четверо зарекомендовавших себя вдумчивым умом и беспристрастной справедливостью. Наоборот, в прокуроры попал с высшим образованием юрист, человек колючий, острый, с шипами на языке и в сердце. Выбор защитника задержался. Защитник должен пользоваться особыми симпатиями камеры, должен обладать способностью отстаивать и защищать известные положения. Да чтоб и язык был подвешен подходяще, где такого сыщешь. В конце концов, выбор пал на сектантского начетчика, Чернобородого с белым лицом дядю Костю. В воскресенье после торопливого обеда стол накрыли одеялами. Разложили на столе бумагу, карандаши, уголовные и процессуальные кодексы. Их в каждой камере было в изобилии, и процесс торжественно начался. Вся камера охотно приняла участие в процессе. Среди зрителей был и главарь провилки Горбун Леший. Он уселся в первый ряд но соседи, зажав носы, попросили его удалиться. Каторжанин не обиделся, только нехорошо прикрякнул и ушел в дальний угол, где и расположился на полу рядом со смердящим чумовым. Заключенцы вели себя с изумительной серьезностью. Ни шуток, ни разговоров. Первым судили кряжестого Дормидонта Мукасеева. Покатый лысый лоб, глубокие недружелюбные глаза, крупный в нос кольчатая, полуседая борода. Он встал перед столом, перекрестился, нервно передернул плечами, низкий отвесил поклон суду. И драма жизни началась. После обычного вопроса мельник стал давать показания. Голос его дрожал, старик захлебывался, глотал слова. Председатель сказал, «Вы гражданин обвиняемый, не волнуйтесь. Говорите не торопясь, со всеми подробностями, обдуманно». Каждое ваше слово записывается. Чистосердечное раскаяние будет принято судом во внимание и послужит как смягчающее вину обстоятельство. благодарим. Извините, мне говорить больше нечего, вспотевшим голосом проговорил обвиняемый и вытер взмокший нос подолом пестринной рубахи. Вот только, сожалительно, нам свидетелей настоящих нету. А верьяна Чибисова нет, соседа моего. «Свидетелей мы найдем», — сказал председатель. «Кто желает быть свидетелем?» «Я». И Амелька сутула вырос перед столом. Инстинктом, чувствуя в Мукасееве своего врага, похожего на тех, которые когда-то вышвырнули Амельку из его родной деревни, он с азартом начал топить обвиняемого. Мельник Мукасеев попятился, замахал на него руками. «Врешь! Врешь! Это когда же я подходил к читальной избе!» «Ночью» с фонариком. В полоборота, враждебно глядя на подсудимого, с упорством настаивал Амелька. А оттуда пошел к пьянице Ваське в избу. — Какому Ваське? Тогда вступился защитник на дядя Костя. — Извините, гражданин свидетель. Вкратчиво с девочкой заговорил он сладким голоском. — А не находите ли вы, что с фонариком, чтоб все видели? На убийство ни одна сука не ходит. И кроме всего, какой же вы свидетель стороны, раз вы с первого почину топите сторону? Я заявляю перед судом этому свидетелю отвод. Суд тотчас просьбу удовлетворил. Воспламенившийся Амелька с колючим блеском в глазах сел на место и стал помаленьку остывать. Обычно в камерных судах участие подставных свидетелей допускалось очень редко. Они лишь усложняли процесс суда. Да и какую роль могли играть их выдуманные показания, когда сам подсудимый в своих же собственных интересах открывал перед судом товарищей всю свою душу без утайки? Речи прокурора, защиты, перекрестный обстрел подсудимого, прения сторон, и суд удалился на совещание в угол куборный. Подсудимого трепала лихорадка. Он был бледен, пришибленно сидел, вдвое перегнувшись, в томительном ожидании приговора. Ни разу не взглянул на товарищей, голова низко опущена. Звонок. «Встать! Суд идет!» И все дружно встали. Объявленный приговор – высшая мера социальной защиты, расстрел, потряс осужденного. «Богом! Богом, клянусь, не убивал! Облыжно!» Всплеснул старик руками и навзрыд заплакал. По всей камере прошел общий вздох. Послышались протестующие голоса. Амелька, как в бреду, закричал: Отказываюсь, отказываюсь от своих показаний! Я дурак! Я врал! Пересмотреть дело, пересмотреть дело! Требовала камера. Бледный, растерявшийся председатель, отхлебнул воды, сказал. По тем данным, которые были в распоряжении суда, приговор правилен. Настоящий суд, поскольку выявлены будут на нем иные данные, более положительные, может быть, вынесет более мягкий приговор. Объявляю заседание суда закрытым. И сразу гулкий, многолюдный говор. Все сочувственно окружили старика, критиковали речи прокурора, защитника, поведение председателя, весь суд в целом. Прокурор в галстуке-бабочкой чуть не в драку лез к свирепевшему защитнику. Чернобородый защитник в свою очередь наседал на председателя. Зрители по матушке пушили похожего на большую сороку прокурора. И ж ты, барин, белокость, юрист, дьявол, рад нашего брата утопить, ученый, чтоб те соленым огурцом до да в пузо осужденному на перебой старались втолковать. «Не ной, детка Дормидонт. Наши суды завсегда больше дают настоящих. Больше пяти лет не дадут тебе. Уж поверь». Однако старик всю ночь проворочился в каком-то липком, гнетущем душу полусне. С тяжким чувством, от которого шевелились на затылке седые волосы, старик подводил свое сознание к последнему концу, к расчету с жизнью. Что есть смерть? Что ж, плик и кувыркнулся. Не смерть страшна, страшно ожидание ее, а еще страшнее предсмертное прощание с товарищами, с койкой, с заплеванным полом, с этой любезной сердцу промозглой камерой, казавшейся теперь милей родной избы, с последним глотком навсегда оставляемой жизни. Братцы, не виноват, не виноват, но ружья с грохотом уперлись ему в грудь. Старик вздрогнул, визгливо застонал и открыл в тот замогильный свет безумные глаза. «Убили. Умер. Чего, дед, спать не даешь?» Перед ним на соседней койке сидел ноги калачиком, всклокоченный с помятым изнутри лицом Амелька. Старик растерянно молчал. С испуганным, религиозно суеверным любопытством он пытливо озирался. Так вот каков этот самый ад, куда попала после лютой смерти его грешная душа. Амелька сощурился на старика, качнулся взад-вперед, как Ванька-встанька, и, задыхаясь с раздражением, заговорил взахлеб. — Что ты, старая корга, падаль, маленький, что ли, всю ночь хнычешь? По сиське стосковался, что ли? Ежели ты есть убивец, за милую душу расстреляют, как пить дадут. А ежели... «Не хнычь, пожалуйста, не хнычь!» Рот старика открывался все шире, шире, а враз в раз исчез в дыму, а вместо него — рогастый, с зеленой мордой, козлоногий черт. Старик в страхе прошептал. «Сгинь, нечистая сила, сгинь!» С яростью сплюнул на пол, круто отвернулся прочь от сатаны и снова застонал. «Малосознательный дурак, дефективный!» Сквозь зубы прошипел Амелька. На следующий день судили остальных подследственных. Мишку-обмылка с Петром Лыковым. После мягкого приговора оба они с бодростью стали ожидать советского суда. А Мукасеев Дормидонт не спал, не ел. В охватившем его животном страхе он ждал неминучей смерти, готовил себя к ней.